Глава 24. «Непорядочно ты поступаешь, груст!» Говорю я, опираясь на стену. «Мы же договорились решить наши проблемы в честном поединке. А ты все отменяешь. Кто так делает?» «Мне приказано избить Антонова!» Рявкает здоровяк и пинает стул, который разбивается об стену в нескольких сантиметрах от меня. «Мать вашу!» «Пронесло!» Напрягая ноги, готовясь к рывку. «А кто приказал?» Делаю неуклюжую попытку выяснить заказчика. «Неважно!» – отвечает здоровяк и «бам!» Его кулак впечатывается в стену, по которой тут же разбегаются трещины. Удар предназначался для моей головы, но я без проблем уклонился. Ну ладно. Мне было больновато из-за столь резких движений, но в целом со скоростью груста справиться не так уж и сложно. Он сильный, но медленный. Типичная проблема всех здоровяков. В прошлой жизни я осознал это довольно рано, а потому уделял много времени развитию не только силы, но и других важных характеристик, таких как меткость, ловкость, скорость и так далее. В новом теле я тоже тренировался комплексно. Петр Степанович не даст соврать. И это мое преимущество перед грустом. Кстати, тот факт, что я победил его в армрестлинге, ни о чем не говорит. Вернее, он говорит лишь о том, что груст плохо знаком с правилами и фишками, которые помогают выиграть. Я долел его лишь потому, что первым надавил на его руку за миллисекунду до объявления о начале, а также использовал дополнительный вес, навалившись всем телом, ну и про удобный для себя угол наклона, естественно, не забыл. И если не все это, меня бы ждало поражение, ибо груст, как бы не было трудно это признавать, сильнее меня. Не намного, но сильнее. Поэтому нужно использовать свои преимущества. А это как минимум скорость и умение думать головой. Вынырнув у противника за спиной, я схватил стул и разбил его об мощную голову. Это дезориентировало грустно лишь на секунду, но и ее я использовал с умом. Сделал подсечку, схватив здоровяка за одежду. С грохотом он повалился на спину и сразу следом получил кулаком по лицу. Бам-бам-бам. Мне удалось сделать три мощных удара а на четвертый груст поймал меня за руку и швырнул в сторону. Мне снова пришлось удариться об стену, но на этот раз успел сгруппироваться. И пока мы оба приходили в себя, я усиленными темпами хватал ртом воздух. Все не мог как следует отдышаться. Сыграла роль неприятное столкновение со стеной. А этот ублюдок просто взял и спокойно поднялся на ноги. Да, из носа у него шла кровь и порвалась в нескольких местах одежда, но в целом же он выглядел хорошо. Только его уродливое лицо стало в разы злее. Ненависть так источилась через красные глаза. А хруст огромных кулаков царапал слух. Вот чёрт, это будет непросто. Но от этого только интереснее. Давно я не встречал достойных противников. Ой, как давно. Демьянов старше не считается, потому что против него у меня была кувалда. А тут лишь руки и ноги, прямо как в старые добрые.